Подготовку к техническому творчеству можно вести на материале, который на первый взгляд не имеет к технике никакого отношения. Приключения барона Мингаузена, приключения капитана Врунгеля, Алиса в стране чудес, доктор Айболит, Винни-Пух, Маленький принц и многие другие книги, которые обычно относят к числу детских, очень подходят для занятий с детьми изобретательским творчеством. Начинать с поиска в сказках приемов, необходимых для решения которых, уже поставленных технических задач, не целесообразно. Зона поиска может оказаться слишком большой и неопределенной, поэтому изобретение, скорее всего, опоздает. Лучше поступить наоборот, начать со сказок. Попробуйте, перечитать хорошо знакомые детские сказки с установкой на выделение в них приемов, использованных для создания сказочных героев и фантастических ситуаций. Начать можно с Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Конька Горбунка, Змея Горыныча и других хорошо всем знакомых персонажей. Какой прием был использован для их создания? Какие из них созданы с помощью аналогичных приемов. Нельзя ли использовать эти приемы для создания новых сказочных персонажей? Следующий шаг — нахождение изобретений, в основе которых лежит аналогичный прием. Не удивляйтесь, если при этом гидросамолет попадет в одну компанию с русалкой, а катамаран со змеем Горынычем. Ведь речь идет только о приемах использованных для их создания, а не о тех функциях, которые они выполняют. Таким образом, первое назначение сказок и фантастических приключений при подготовке к техническому творчеству — создание условий для приобретения умения выделять в изобретениях приемы, использованные для их создания. Второе. Тренировка способности находить далекие аналогии без которой невозможно никакое творчество. Казалось бы, установить сходство и перенести готовое решение в новую ситуацию не так уж сложно. Но так бывает только в тех случаях, когда речь идет об очень близких ответах. По мере роста различия установление сходства превращается во все более трудную задачи, Увеличивается сложность переноса готового решения в новую ситуацию. С еще большими трудностями мы сталкиваемся, когда приходится устанавливать сходство не по внешнему виду, а по выполняемому действию. Каждый скажет, что тени толкай», несмотря на свои две головы, похож на антилопу или лошадь. Увидеть же его сходство с электричкой или поездом метро, способность двигаться с одинаковой скоростью без разворота в противоположные стороны – Значительно сложнее. Еще сложнее увидеть сходство между фантастическим животным, способным в случае опасности распадаться на отдельные клетки, а потом снова объединяться в единый организм, обладающий силой и электромагнитным фильтром, в котором вместо обычной сетки используется металлический порошок. В этом случае потребуется специальная подготовка. Необходим и достаточно высокий уровень развития воображения. Чем же можно воспользоваться для развития воображения у детей? Все признают, что без воображения творчество невозможно. И тем не менее, каждый порыв детской фантазии сразу же опровергается. Так не бывает. А почему не бывает? Так пока еще не было. Это противоречит существующим законам, не укладывается в существующие теории. Но ведь могут появиться новые. Современная наука все время доказывает относительность грани между возможным и невозможным. Между чудом и достоверностью. Совсем недавно электричество, телефон, телеграф, радио, телевидение, лазер, голография показались бы настоящим чудом. А теперь Изучение научно-фантастической литературы раскрывает существование своеобразного темника фантастических проблем и задач. Выявление их, анализ и систематизм.